Глава вторая. Великий московский князь Дмитрий Иванович, натянув сапоги, встал и потоптался на месте, проверяя, не жмут ли они ноги. Но все было ладно, и он вытянул руки, показывая тем самым, чтобы слушка набросил ему охабень. Выйдя на крылец, он полной грудью вдохнул теплый весенний воздух. Весна была в разгаре, обнажая до боли в сердце скрытые под снегом раны, нанесенные прошлогодним набегом Тахтамыша. Сразу после его ухода застучали топоры, Московия отстраивалась заново. Но мал был еще срок, и пришедшая весна ясно говорила об этом. Весело журчащие ручьи заставили служку подвести коня к самому крыльцу. Негоже великому князю ехать в грязных сапогах. Проезжая Кремль, он видел, что здесь быстро справлялись с последствиями пожарища. Но когда выехал за ворота, то перед ним предстала иная картина. Посад еще чернел. Он напоминал муравьиную кучу. Люди сновали туда-сюда, таща бревна. Видя князя, люди приостанавливали работу, снимали шапки, кивали головами, приветствуя Дмитрия Иоанновича. Он отвечал им тем же. Подъехал к месту, где на очищенную землю мужики укладывали толстые лиственные бревна. «Как дела, не слезая с лошади?» — спросил князь. «Да вот, начали», — ответил один из них, выпрямляясь. «Че поздновато?» — спросил он. «Да только недавно деньгу получили. А задарма кто телес даст?» Брови князя сошлись на переносице. Он ничего не сказал, только слегка пришпорил лошадь. Его волновала кузнечная слобода, татары сожгли ее подчистую. Князь дал дьяку по имени внук хорошую деньгу и велел раздать тем кузнецам, которым удалось спастись. А за теми, кого угнали татары, он велел боярам, когда начнется судоход, плыть в сарай и выкупать, и в первую очередь мастеровых. На одном из пригорков, не доезжая до слоподы, князь задержался. В Неглинку стекалось бесчисленное количество ручейков, которые быстро наполняли речку. Того и глядя, она выйдет из берегов. «Вот она жизнь!» — проговорил князь. Сопровождавшие его, не поняв, начали спрашивать. чё ты сказал великий княже». Дмитрий повернулся к ним и ответил. «Гляжу на Неглинку и вижу, как она заполняется водой». Того и гляди, выйдет из берегов, так и в жизни. Если люди из княжеств будут бечь, оно оскудеет. Если будут пребывать, вот как ети ручьи, оно будет силу набирать, мощным станет. Беречь надо людей, чтобы они к этой земле тягу имели. Надо вернуть тех, кого татарин увел. Дьек, внук, сказал, так, великий княже, мы деньгу сбивали, чтоб, как реки, откроются ехать в Орду, вертать наших людей. «Ладьи, дьяк, готовь, а то реки готовы будут их принять, да принимать нечего будет». Строим, княже, строим, ответил внук и добавил, — «зимы начали». «Но-но», — проворчал князь и стегнул коня. Ему пришлось подниматься вверх по течению, где сохранился мосток. Въехав в Слободу, князь спрыгнул с коня и, шлепая по талой воде, пошел по улице, дойдя до первого дома, вернее, до того, что от него осталось, — Печь с трубой и чернота вокруг, он увидел, как мужик и парень сгребают залу в куче. «Бог в помощь, добрые люди!» — сказал, подходя к ним Дмитрий. Те, увидев князя, побросали работу. Вытирая пот со лба, мужик ответил. «Будь и ты, княже, здрав!» «Че так поздно?» — спросил князь. Мужик усмехнулся. «А где, княже, твоя обещана деньга? Я на чё строить буду? Кузни нету те, дома тож. Как прикажешь жить? По что Москву сдал? Сам сбег, а нас бросил. Вот и копаемся, как черви в дерьме. От этих слов князя передернуло. Но он не стал оправдываться, почему так получилось. Внук, грозно позвал он дьяка. Когда тот подбежал, он взял его за грудки. Я тебе что говорил? Кому в первую очередь деньгу давать? Масте? Но князь не дал ему договорить, а встряхнул так, что тот едва удержался на ногах. — Князь! — взмолился внук. — Сейчас поправлю. Но всех же не упомнишь. Тама! — и показал рукой на Кремль. — Пока сидишь, с ума сходишь. — Чтоб с его сойти над его иметь, — уже успокоившись, проговорил князь. — Немедля. Да ему десять, нет, пятнадцать рублев. «Пущай быстрее отстраивается. Успеешь?» — князь повернулся к кузнецу. «А то», — ответил тот, принимая от дьяка деньги. «Приезжай, княже, в гости через пару месяцев. А за мои слова прости, ед я так со зла. Обещали, а я их не получил, вот душа-то и закипела. Ничего, только не забудь, как мне сказал, через два месяца на новоселье приеду». князь посмотрел на него подобревшими глазами. Приезжай, княже, встретим хлебом солью и низко поклонился. Затем князь направился в село Семченское. Его жгли и осажденные, и осаждавшие. Но, к удивлению князя, новых иск здесь было много. Он остановился у ворот, где мужик в одиночку пробовал навесить створку ворот. Князь Быстро соскочил с коня и, подойдя, сказал, «Дай помогу». Тот ничего не ответил, только уступил место. Когда створка оказалась на месте, хозяин повернулся к Дмитрию «Спа... княже! Прости, великий княже, что сразу ты не признал, богатым будешь!» Уже кланяясь, промолвил он. «С таким буду», — весело ответил Дмитрий «А чё один, что сыновей нету?» «Были», — мужик тяжело вздохнул. «Прости», — князь потрепал его за плечи. «Чё, и бабы нету?» — поинтересовался князь. «Баба есть да она того брюхата, то куды ей». «Вот молодец», — князь хлопнул его по спине. «Эй!» — он повернулся к свите. «Внук, дай-ка ему пять рублев на обзаведение». В Напрутском тоже шла стройка. Это подняло настроение князя. В таком приподнятом настроении... Под вечер он возвращался домой. Но то, что он увидел у себя на дворе, в раз испортило ему все настроение. Двор наполовину был занят татарскими воинами. Че это такое?» — грозно крикнул Дмитрий. Какой-то слушка, пробившись сквозь татар, крикнул. "К «Где великий князь-посол из Орды?» — князь плюнул и вполголоса полголоса проговорил. «И этого еще не хватало». Он двинул коня на толпу. Татары, почувствовав в нем хозяина, быстро расступились. Посол был уже в хоромах, в Светлице, где его принимала княгиня Евдокия. «А мы тебя заждались», — проговорила она, поднимаясь. уху стала я от Евта! Аж голова разболелась!» Проходя мимо князя, шепнула. «Ой, боюсь, лют он, ты с ним полегче!» И, улыбнувшись на прощание послу, скрылась за дверью. Посол представился... Звали его Тудай. Он мило улыбался, и у Дмитрия даже появилась мысль, «С чего я-то княгиня так о нем?» Князь осмотрел стол, он был беден. «Эй!» — рявкнул он так, аж задрожали стены, а посол съежился. Тотчас открылась дверь, появился Слушка. «Прикажи подать на стол, да живо!» «И чтоб кумыс был, да арза с метком, и конины чтоб несли!» Посол, видать, хорошо понимал по-русски. Начало встречи ему понравилось. Князь не кичился, делал все от души. Когда у обоих покраснели лица, раздобревший посол наклонился к князю и сообщил, что Тверской князь с сыном Александром прибыли в сарай добиваться великого княжения Владимирского. Это была важная весть. «Ишь, ушлый какой!» — проговорил князь, не подавая вида, что эта весть его взволновала. Крался, как тать какая, но ну, ничего, и мы не лыком шиты. Спасибо тебе туда и за эту весть. Он встал, подошел к отдельно стоящему столику, достал из ящичка большую золотую с скаменьями брошь и подарил татарину. Тот, глядя на нее жадными глазами, раздобрился совсем. — Те, князь, ехать в Орду, великий хан тебя уважат. — Уважат, — как-то двусмысленно произнес князь. «Я подумаю, кому ехать. Сын у меня, Василий, уже здоров малый. Пущай учится. Я эту учебу пацаном проходил». «Да-да», — закивал посол. Его согласие было важно для Дмитрия. Посол долго не задержался, объявив, что Тахтамыш будет требовать дань. Он отправился в Суздаль. После его отъезда князь собрал бояр и рассказал о поступке Тверского князя, о том, что Тахтамыш будет брать с них дань и необходимости ехать в Орду. Услышав о том, что в Орде Михаил Тверской бояре зашумели, послышались голоса «Ишь, подлец, пользуется нашей слабостью!» «Да его за это...» — князь поднял руку, шум стих. «Мы не слабы», — сказал он, — «но час расплаты еще не настал, и я решил», — продолжил князь, — «что в Орду поедут. Василий...» Федор Кошка, Иван Квашня, Всеволыш Дмитрий, Данила Бекота да Андрей Серкизович. Блюдите Василия, но сильно не опекайте. От малых бед его не сторожите, пущай учится. И еще внук, и повернулся к дьяку, дашь денег на выкуп наших людей, особливо смотрите мастеровых, берите не только наших». «Когда отправляться великий княже?» — спросил Федор Кошка, почувствовав, что князь высказал главное. «Вот только пройдет лед, а ты, — он опять посмотрел на внука, — побеспокойся насчет лади. Князь видел, как заблестели глаза сына Василия от радости, и он еле сдерживал себя, чтобы не броситься отцу на шею. Подметив это, Дмитрий Иоаннович радовался, — Сын не уходит от дел, желает их познать. Весна отзвенела быстро. Два-три хороших теплых дождя, и южные склоны уже стали приобретать изумрудный цвет, и люди спешили выгнать на них застоявшийся скот. В один из таких дней Дмитрий решил съездить во Владимир, где готовили ладьи для отплытия в Орду. Взяв сына и кое-кого из бояр, через пару дней были на месте и сразу же направились к месту, где находился подготовленный к отплытию флот. Там их встретил внук, вокруг которого толпились мастеровые. С крутого берега было видно, как на речной волне легко покачивались выстроенные в ряд одномачтовые лыдьи. За ними приютилась пара паусков. — А это зачем, — показывая на пауски, — спросил князь. Да так улыбаясь ответил внук. На всякий случай. Они по мелкоте работают. А, -а, а, непонятно протянул князь, но потом добавил: они купцам в нужде. Внук ухмыльнулся. Могут сгодиться. Княже чуже плывет. Дмитрий ничего не сказал. Спустившись к берегу по мосткам, князь и бояре прошли на судно, на котором должен был плыть Василий. Сразу бросилось в глаза. Хорошая чистая работа. Все подогнано, подстругано. Осмотрели каюту, лежак для княжеча был выполнен с дугообразным ложем. «Ед, чтоб ты куды не закатился!» — смеялся князь, глядя на сына. Едальня была просторней, посередине стоял стол с шестью ослонами. Все намертво вбито в пол. Осмотрев все, князь повернулся к Федору Кошке. — Ишь, как у его, а я порой настилом обходился. — Великий княже, жизнь на месте не стоит, — ответил тот. — Когда-то Кремль был деревянным, а ты сделал его каменным, так то. Князь попробовал было по привычке выдвинуть ослон, но ему это не удалось. Протиснувшись, он уселся и показал пальцем внуку, чтобы тот сел напротив. это... как его князь обернулся на толпившихся у прохода людей? «Шкипер, что ли?» — подсказал кто-то. «Вово, шкипер!» — проговорил князь. «Кто будет?» «Эй, Нил!» — позвал внука. «Ходи сюды. Бояре расступились, и перед князем остановился среднего роста человек. Князю понравился серьезный и умный взгляд его серых глаз. Густая прядь русых волос прикрывала высокий лоб. «Слушаю, великий княже!» «Ты давно...» э, Тот понял, чего хочет от него князь, едва заметно улыбнулся и ответил. «Я на воде с мальства. Ботяни мой был речным человеком и меня приучал». Ед хорошо обрадовался князь и показал на ослон рядом с собой. «Садись». «А кто строгал еду ладью?» — спросил князь, глядя на внука. Тот опять кликнул. «Эй, прокол!» — вошел здоровый мужичище. Ему пришлось наклонить голову в дверях. Слухаю, великий княже, проговорил он, оставаясь в чуть согнутом положении. Сидай, приказал князь, усаживая его рядом с Нилом. Хорошо, сделано, одобрил князь, обводя глазами едальню. Стараемся, княже. Хотим, чепиноземец, увидя наш труд, весьма дивился. О, как, удивился князь. А ты откелих знаешь? Видывал я их. Меня твой батюшка, Иваныч... В сарае у татарина выкупил, там и я всяких повидал. Князь вздохнул, потом неожиданно хлопнул ладонью по столу. А по что тут-то пусто? Хочу хороших людей угостить. Сразу же появилась брага, медок, закус. Князь сам налил милую и Проклу по чарке. Прокл взял ее в свои ручище, и она исчезла. Князь, заметив это, приказал... «А ну, дайте бодейку для Прокла!» Тот довольный хохотнул. Вскоре появилась полуведерная глиняная корчага. Князь налил в нее брагу и пододвинул к Проклу. «Ед по нам!» — обрадовался он и взял корчагу. Князь налил себе, поднял чарку и проговорил. «Я хочу выпить за наш русский народ, который может драться за свою землю, может и хорошо работать, утирая нос иноземцу». И посмотрел на Прокло. И утрем, пробасил тот. «За наших!» — продолжил князь. «Шкиперов! За вас, русские люди!» — и осушил чарку. Закусив, князь поднялся и обратился к дьяку. «Внук, поклонись от меня всем, кто строил ети ладьи, пусть выпьют, и от меня подели им пятьдесят рублёв!» И протиснулся на выход». Отплытие должно было состояться через несколько дней. Стражей командовал воевода Михаил Акинфович. Провожать отъезд во Владимир собралось пол Москвы. Как же пропустить такой момент? Если раньше это было обычным делом, а теперь, после Куликова поля и Тахтамышева нашествия, как встретит там русских посланцев? Уж не на смерть ли послан княжич? Как не поглядеть на него, небось дрожит от страха? Но нет, княжич выглядел таким молодцом, с него хоть картину пиши. «Беды не чует», — говорили одни. «Смотри, каким смелым и отважным выглядит князь. Дай бог ему удачи», — говорили другие. Действительно, Василий выглядел хорошо. С матерью, которая своими слезами вызвала и у сына слезы, он простился в родных стенах. Но, а выйдя на крылец, он все тревоги оставил за спиной, На коня садился стройный, высокий и довольно красивый княжич. Первая растительность, пробившаяся на его лице, придавала ему суровость, а блеск в глазах говорил о его могучих жизненных силах. Девчата, поглядывая на княжича, стыдливо улыбались и прятали лица в плечах подруг. Его их взоры не трогали. Это было видно по его безразличному спокойному взгляду. Его думки направлены были на то, как он справится с ответственным поручением великого князя. И вот наступил день отплытия. Все было готово. На пригорке у спускового настила стояла группа священников. Они пришли благословить отбывающих в дальний путь. Отец и сын спрыгнули на землю. К ним подошел епископ и благословил княжича. Дмитрий обнял сына и трижды поцеловал его, сказав «Ступай с Богом!» и освободил ему путь. Василий легко сбежал вниз, по трапу прошел на ладью. Держась за борт одной рукой, другой послал крестное знамение отцу. Дмитрий долго смотрел вслед удаляющейся флотилии. Он сел на коня только тогда, когда она скрылась за поворотом. Тихонько направив лошадь по дороге, он мысленно стал обдумывать поездку сына, чему наставлял его, как учил вести себя, что наказывал боярам и успокоился, сказав себе, что наказы сделал верное. Долго думать об отъезде сына не пришлось. Надо было скорее возвращаться в Москву. Его ждал с вестями вернувшийся с запада купец Игнатий Елферьев. За прошедшие годы Когда сопровождал пожарского его друзей во Францию, он сильно изменился. Погрузнел, в волосах появилась седина, а под глазами морщинки. Великий князь знал его, ценил за торговую хватку, поэтому, увидев его, обнял и повел к себе».